подозревает в преступлении некоего Штирлица, он же Бользен, и просит в случае его появления на территории Швеции немедленно задержать на предмет выдачи властям Великой Римской империи германской нации. Господин фон Шон сообщил, что первой же почтой сюда, в Стокгольм, будут пересланы отпечатки пальцев Штирлица Бользена который, как полагают в Берлине, является глубоко законспирированным русским агентом, уничтожившим Фрайтаг, поскольку она была истинным патриотом Рейха, и командировалась в Швецию для содействия в успешном завершении мирных переговоров, которые в то время вели господа Гиммлер и граф Берендот. На мой вопрос, зачем нужны отпечатки пальцев штирлице Бользена, если мы не знаем, каким образом убита фрау Дагмар Ингрид Фрайтаг, господин фон Шонс ответил, что отпечатки пальцев упомянутого выше преступника обнаружены на борту парома, в каюте несчастной, на стакане, в котором он дал ей смертельный яд, производящийся в секретных лабораториях ГПУ. Можете ознакомиться с показаниями. Он. Я, позвольте же, тут какая-то ошибка. Я. Я дал слово не предавать документы о вашей работе на преступную организацию СД-гласности до того, пока не получу доказательства, что вы законченный лжец, Шонс. Слово, данное лжецу, теряет свою силу. Я предупреждал, что пенять вам придется на себя. Он. Не уходите. Пожалуйста. Я расскажу все. Я. Вы намерены рассказать мне все не только про эпизод с Фрайтак, но и о последующей эпопее, а именно, кто и когда, уже после окончания войны, приезжал к вам по этому вопросу? Да или нет? Он. Да, я расскажу все, если вы подтвердите данное вами слово. Я. Мое слово я подтвержу, когда вы кончите давать показания. Лишь чистосердечное признание во всем заставит меня выполнить свое обещание. И не потому, что я сострадаю вам, но от того лишь, что намерен использовать вас в борьбе против тех, кто приезжал к вам после краха Рейха и беседовал о Штирлице, являющемся, по словам этого человека, русским агентом, а также о том, как вы должны оформить дело по обвинению Штирлица в отравлении фрайтака чтобы это устроило местные власти и понудило их выписать ордер на немедленное задержание Штирлица Бользена, где бы он в настоящее время не находился. Вам ясен мой интерес? Он. Да. Я. Начнем с фамилии человека, который к вам приезжал. Когда это было, назовите точную дату. Он. Тот человек... Представился мне Лорохом. Я. Я предъявляю вам к опознанию 15 фотографий. Вот они. Укажите мне человека, который приезжал к вам. Он. Вот он. Я. Вам известно, что настоящая фамилия этого человека — Мерк, и в прошлом он был штурмбанфюрером СС? Он. «Даю честное слово, мне неизвестно об этом». «Я. Он вам об этом не говорил?» «Он. Нет». «Я. Почему поручению он приезжал к вам?» «Он. Господин Лорх?» «Я. Называйте его настоящей фамилии». «Он. Господин Мерк, назвавший себя Лорхом, сказал...»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 Он обратился ко мне с просьбой проконсультировать его по делу об убийстве фрау Дагмар-Фрайтаг, русским секретным агентом, внедренным Мюллером в ряды РСХ. Он подчеркнул, что русский агент Штирлиц, он же Бользен, был доверенным сотрудником Мюллера, выполнявшим его наиболее деликатные поручения.